Глава седьмая. Свиноногий бандикут и два криптозоолога». «Спасибо», — прохрипел Немо, когда они побежали в класс. Шея у него чесалась так, словно он наелся киви. «Да, с лекарствами классно получилось», — захихикал Фред. «Как спаржа смотрела на тебя!» «Так что у тебя в сумке на самом деле?» — спросила Ода. «Эм...» — замялся Немо подыскивая какую-нибудь убедительную отговорку. Но в голову ничего не приходило. В присутствии Оды его мысли превращались в такую же кашу, как сегодня утром кукурузные хлопья. «А у тебя что такое?» — нашелся Фред, задав ей встречный вопрос. Он показал на фанерку в руках девочки. Немо оставалось лишь удивляться, как непринужденно Фред болтал с Одой. «Это свиноногий бандикут», — ответила она. Сегодня у нас на биологии тема «Вымершие животные». Только теперь Нема с Фредом разглядели среди пучков травы маленького зверька. Что-то среднее между мышью и зайцем, с острой мордочкой, длинным мышиным хвостом и ушами словно ложки. Шорстка бандикута пахла пылью. Видимо, вымер он уже давно. Ребята вошли в класс. Ода поставила фанерку на стол учительницы и протянула ей ключи. Спасибо! поблагодарила фрау Эклер и убрала ключи в ящик стола. «Вижу, ты пришла не только со свиноногим бандикутом, но и с парочкой превосходных экземпляров вечных опоздалиусов». Класс захохотал. Фред покраснел до корней волос, а Немо засмеялся вместе со всеми. Фрау Эклер была полной противоположностью директрисе. Даже когда она ругала кого-то, ее глаза говорили, что на самом деле она не сердится. Учительница биологии была молодая, остроумная, с длинными светлыми волосами, чаще всего заплетенными в косу и необыкновенно красиво уложенными. «Но при сегодняшней погоде мы не будем такими строгими», — добавила она. «Во всяком случае, вы не последние опоздали усы». Она показала на полупустой класс. Немо плюхнулся на свое место рядом с Фредом и поставил сумку-холодильник под стол. «Зачем вы принесли эту сумку?» — спросила учительница. На пикник собрались? Нет, Немо ухмыльнулся. Мы хотим на обратном пути набрать немного снега, чтобы положить его в морозилку. Ведь июньский снег — уникальная штука. Сейчас он думал заметно быстрее, чем в разговоре с Одой. Ладно, тогда продолжим. Учительница повесила на доску карту мира и показала указкой на самый маленький материк в правом нижнем углу. В Австралии когда-то водилось очень много свиноногих бандикутов но после появления там европейцев ситуация резко изменилась. Фред вытащил из ранца тетрадь по биологии и пенал и стал прилежно все записывать. Немо слегка приоткрыл молнию на сумке холодильники, чтобы Йетти было чем дышать. К счастью, маленький меховой комок мирно спал. Европейцы привезли с собой новые виды животных, например, кошек и лис, продолжала фрау Эклер и они стали угрозой для маленьких сумчатых зверьков. С 1901 года этот вид считается вымершим. «Ох!» — огорченно воскликнула Лилиана. В этот момент над классной доской затрещал динамик. Все ученики уставились на него. «Прошу внимания!» — раздался жестяной голос Фраус Паржи. «Говорит директор, из-за внепланового наступления зимы В школе воцарился настоящий хаос. Некоторые преподаватели и ученики не смогли вовремя прибыть в школу, а кто-то не пришел вообще. К сожалению, в создавшейся обстановке проводить занятия невозможно. Поэтому... Окончание фразы потонуло в громком ликовании. В здании школы захлопали двери, затопали ноги, в коридорах зазвучали радостные крики. Нема озабоченно заглянул в сумку-холодильник, в надежде, что шум не разбудил Йетти. Но косматый малыш лишь тихо хрюкнул и перевернулся на другой бок. «Минуточку!» — раздался голос фрау Эклер, и радостный гул мгновенно стих. Она взяла со стола стопку листков и направилась по рядам. «Раз уж вы уходите раньше, тогда поработайте немного дома». Она раздала список животных, про которых большинство ребят даже никогда не слышали. Самуэль стал читать вслух. «До-до», «Оранжевая жаба», «Голубой светлоперый судак», «Квагга». «Выберите одно из этих вымерших животных и напишите о нем реферат», — сказала фрау Эклер. «Что?» — округлила глаза Лилиана. «Их всех больше нет?» «Ох, не может быть!» — передразнил ее Самуэль. «Даже гигантская уховертка вымерла. Тебе ее тоже жалко?» Лилиана метнула в него сердитый взгляд. Немо поднял руку. «Можно мы с Фредом напишем про Йетти?» — спросил он. Фред удивленно посмотрел на него. «Ты с ума сошел?» — прошипел он сквозь зубы. «Такого в списке нет!» — воскликнул Элиф. «Потому что Йетти никогда и не было!» — пояснила фрау Эклер. Лилиана захихикала. «А вдруг они все-таки были?» — не сдавался Немо. «Если их никто не видел, еще не значит, что их не было. Или...» «Нет!» — добавил он после короткой паузы. Фред затаил дыхание. «Ну что ж, ладно». Фрау Эклер взяла мел и написала на доске длинное слово. «Раз вы хотите заняться йетти, тогда вы криптозоологи». Она снова повернулась к классу. Криптозоологи изучают животных, известных только из сказок или мифов. Например, драконов. Они долго считались вымышленными существами, пока в Индонезии не обнаружили комодского ворана гигантскую ящерицу. Учительница улыбнулась Немо с Фредом. «Я буду с интересом ждать вашего реферата о Йетти». Немо с довольным видом откинулся на спинку стула. Фред растерянно вытаращил на него глаза. «Ты что придумал? Неужели ты хочешь...» «Почему бы и нет?» — прошептал Немо. «Если мы покажем его в классе...» «Нам наверняка поставят отлично!» «Мы никогда этого не сделаем», — заупрямился Фред. «Ты что, не видел фильм «Инопланетянин»? Там дети находят пришельца с другой планеты, а его забирают у них для исследований. Ты хочешь, чтобы и Сьетти такое случилось?» «Да, ты этого хочешь!» Немо нахмурился и покачал головой. «Вот видишь, поэтому нам надо избавиться от него как можно скорее, а до этого его никто не должен увидеть». «Кто еще хочет поработать?» фрауя Клера глядела класс. Несколько учеников подняли руки. «Коля, Самуэль бруна Бруно, Лилиана, Ида и Тес. Учительница записала в тетрадь фамилии. Почти все разбились на тройки. Некоторые решили работать вчетвером. «Кто-то еще?» Ода подняла руку. «Мне не верится, что она осталась без группы», прошептал Немо другу. «Мне тоже». Ред пожал плечами хотя ясно девчонки ей завидуют потому что ее родители актеры а все мальчишки стесняются потому что втрескались в нее он многозначительно посмотрел на немо тот поскорее отвел глаза и с небрежным видом оттолкнулся от стола поставив стул на задние ножки в самом деле что такого он нашел в оде что она выглядела красиво даже в смешных тряпках которые родители привозили ей со съемок из разных стран неважно будь то африканские балахоны с длинными рукавами или индийская блузка с вышивкой. Он всегда украдкой любовался Одой. Сегодня она была в уггах и толстом свитере с синими оленями поверх летнего розового платья. Каштановые волосы падали ей на плечи, а на носу сидели черные круглые очки. «Ода-дельфина», — сказала фрау Эклер, «ты будешь работать в группе с Непомуком и Фредериком, их только двое». С громким стуком стул Нема снова встал на четыре ножки, а у самого Нема запылало лицо, словно он стоял возле открытой дверцы печки. Будто окаменев, он так и остался сидеть, когда все ребята забрали сумки и вышли из класса вместе с Фрауэклер. «Когда начнем?» — поинтересовалась Ода, появившись словно из ниоткуда возле их стола. «Если надо, я могу прямо сейчас пойти к кому-нибудь из вас домой», Не будем откладывать. У Нема даже дух перехватило. Ода у него дома, на его диване. Там, где он всегда сидел с родителями и смотрел безграничную любовь, только ради того, чтобы стать хоть чуточку ближе к ней. Только не это, — подумал он. Такого я не переживу. Может, тебе лучше пойти домой? Предложил Фред. На улице ужасная погода. Твои родители наверняка будут беспокоиться. Сердце Немо испуганно сжалось. Что Фред несет? «Уговаривает Оду пойти домой? но разве можно упустить такой шанс?» «Нет уж». Немо и сам удивился, как быстро поменялось его настроение. Все нормально», — ответила Ода. «Мои родители в отъезде, на съемках в Южной Африке. Дома только Бернадетта, моя няня. Она приехала к нам из Франции и интересуется моими делами так же, как скачками радео «Твоя няня увлекается радео Спросил нема не очень понимая, что она имела в виду. Конечно, нет! фыркнула Ода. Она целыми днями смотрит индийские фильмы и красит ногти на нога. Нет-нет, все равно ничего не получится, перебил ее Фред. Тебе нельзя идти к нам. Почему? удивился Немо. Почему? повторила Ода и водрузила на место, сползшие на кончик носа очки. На лбу у нее залегла глубокая складка. Потому что. Начал было Фред. «Хочу домой», — проговорил тихий голосок. Ода удивленно взглянула на сумку-холодильнику Нокнема. Меховой монстрик выбрался из нее и потер заспанные глазки. «Что это такое?» — Ода присела на корточке. «Позвольте представиться», — Йетти ослепительно улыбнулся. «Я монстр Айси, нежная, как бархат мягкая игрушка из пушистого флиса». Ода удивленно посмотрела на мальчиков. Ладно, проворчал Фред, можешь пойти с нами. Теперь уже все равно.